Он жадно выпил вино. Если оно и подкрепило его, то не изменило расположения духа. В человеке нравственно слабом несчастье, переживаемое без всякой силы отпора, пробивается наружу сквозь оболочку джентльмена и показывает обнажённую природу человека, сродни нашему предку дикарю. "Лучше ли тебе, Герберт?" Он поставил пустой стакан на стол, Не обративши внимание на вопрос брата Рандаль, сказал он: "Ты знаешь, где находится Сидни?" Рандаль отвечал утвердительно. "Дай мне её адрес. Моя голова в таком состоянии, что я не могу запомнить его. Запиши его для меня". "Нет, Герберт. Ты не хочешь?" "Но почему же?" "Потому что не следует Сядь, пожалуйста, опять в кресло. Твои сжатые кулаки и яростные взгляды меня не запугают. Мисс Уэстерфельд поступила прекрасно, расставшись с тобой. И ты не прав, желая опять сойтись с ней. Вот мои резоны, постарайся уразуметь их. А теперь повторяю, сядь. Он говорил сурово. Даже сердце его болело за брата. Он был прав. В строгость. Единственный способ обращаться с человеком, который не умеет приносить страдания, не унижая самого себя. Бедняга сдался, видя твёрдый взгляд и слыша суровый голос Рандаля. "Не будь ко мне так безжалостен", сказал он. "Я думаю, что человека в моём положении можно пожалеть, в особенности родному брату. Я не похож на тебя. Я не привык жить один". Я привык, чтобы добрая женщина жалела меня и была моим товарищем. Ты не знаешь, как это приятно видеть хорошенькое существо, всегда хорошо одетое, всегда у тебя на глазах, которая так много думает о тебе и забывает о самой себе. И затем остаться одному, как я остался. У меня нет жены. Она бросила меня и отняла у меня моего ребёнка. А теперь у меня отняли и сидней. Я совсем один. Слышишь ты это? Один. Возьми кочергу из камина и разбей мне голову. Или возврати мне Сидни. Сам я не могу решиться убить себя. О, зачем я нанял эту гувернантку? Я был так счастлив, Рандоль, с Катериной и с Китти. Он устало прислонил голову к спинке кресла. Рандоль предложил ему выпить еще вина. Он отказался. Я боюсь, сказал он. Я отвина прихожу в бешенство. Ты слыхал про людей, которые заливают горе вином? Я вчера попытался тоже, но оно зажгло мой мозг. Выпить стакан уже подействовало на меня. Нет, мне не дурно. В моей голове легче, когда держу её таким образом. Дай пожевать твою руку, Рандель. Мы никогда ещё с тобой не ссорились. не будем начинать сегодня. Во мне есть что-то пагубное. Я не знал, как я привязан к Сидни, пока не потерял её. Я не знал, как любил жену, пока не лишился её. Он умолк и поднял руку к горячей голове. Неужели он бредит? Он удивил брата новой просьбой самой неожиданной, какую только можно себе представить. Дорогой друг, окажи мне милость Скажи мне, где живёт моя жена? Ведь ты знаешь, однако, что она тебе не жена больше, отвечал Рандаль. Всё верно, мне надо ей кое-что сказать. Это невозможно. Но ну, так нельзя ли тебе поручить сказать ей это от меня? Скажи сначала, в чём дело? Герберт поднял голову и положил руку на плечо брата. Скажи ей, что я одинок. Скажи, что я умираю от горя. «Попроси её позволить мне повидать Китти». Его тон тронул Ранделя до глубины души. «Мне жаль тебя, Герберт», — сказал он с чувством. «Я передам ей твою просьбу, и всё, что смогу сделать со своей стороны, всё сделаю». «Так скоро, как только можно?» «Да, так скоро, как только можно. И ты не забудешь?» «Нет-нет, конечно, ты не забудешь». Он хотел было встать, но снова упал в кресло. «Позволь мне отдохнуть», — молвил он, — «если я тебе не мешаю. Я тебе теперь не компания. Я уйду, когда ты мне скажешь». Рандоль не захотел отпустить его. «Ты останешься со мной, и если мне случится выйти из дому, то в доме всегда будет человек, который тебя любит почти так же сильно, как и я тебя люблю». Он назвал одного из старинных слуг Маунт Морвина, который привязался к Рандалю после распадения семьи. "А теперь спи", сказал Рандаль. "И позволь мне подложить тебе эту подушку под голову", Герберт отвечал. "Я опять чувствую себя точно дома", и закрыл глаза. Глава 3. Через день Рандаль устроил свой отъезд в Сайденгем так, чтобы приехать в отель за час до обеда. Шансы на то, чтобы просьба его брата встретила милостивый приём, были так ничтожны, что он воздержался, из боязни возбудить надежды, которые окажутся на деле неосновательными, сообщить о своей поездке Герберту. Никто не знал, куда он отправляется, когда он выехал из дому, когда он садился в вагон, У окна по обыкновению показался разносчик газет. Новый номер весьма распространенной еженедельной газеты вышел как раз в этот день. Рандоль купил его. Прочитав одну или две политические статьи, он дошел до столбцов, посвященных исключительно хронике светской жизни. Не интересуясь этого рода новостями, он перевертывал страницы, ища глазами зрителей, литературных и драматических статей, как вдруг знакомое имя привлекло его взгляд. Он прочитал следующую заметку. «Очаровательная вдова, миссис Норман, как мы слышали, находится в числе именитых приезжих, живущих в отеле Бука. На ухо передают, что эта дама выходит замуж за отставного морского офицера, прославившегося в полярной экспедиции». а теперь известного как один из наших выдающихся филантропов. Намёк на Беннедека был слишком ясен, чтобы его не признать. Рандел опять прочитал слова: очаровательная вдова. Неужели возможно, чтобы под этими словами подразумевалась Екатерина? Предположить, что она способна выдавать себя за вдову и Если бы её дочь просила у неё, что это значит, сказать ребёнку, что отец её умер, значило, по мнению Ранделя, жестоко оскорбить её. Борясь с запавшим в него подозрением, он прибыл в отель, упрямо думая, что очаровательная вдова окажется посторонней женщиной. Первое разочарование ждало его там, как только он вошёл в дом. Миссис Норман и её маленькая дочка уехали кататься с одним хорошим знакомым и должны были вернуться только к обеду. Миссис Прести была дома. Она гуляла в саду отеля. Рэндаль нашёл её в беседке с шитьём в руках и газетой на коленях. Она пошла ему навстречу с улыбающимся и любезным лицом. «Как мило с вашей стороны, что вы так рано приехали!» — начала она. Но проницательный взгляд её увидел Рэндаль. Ничто в лице Рандаля, от чего вся её весёлость вдруг пропала. "Надеюсь, вы приехали не затем, чтобы испортить наш весёлый обед худыми листьями", прибавила она, подозрительно глядя на него. "Вы сами должны это решить", отвечал Рандаль. "Слишком много чести для бедной и бесполезной старухи, мой друг. Не будьте так таинственны, мой друг. Я не принадлежу к поколению, которое производит бури в стакане воды". и называется схватки с дикарями сражениями. Говорите, в чём дело? Рандаль подал ей газету, открытую на том самом месте, которое поразило его. Вот моя весть, сказал он. Миссис Престив взглянула на газету Рандаля и подала ему свою. Мне очень жаль испортить ваш драматический эффект, сказала она. Но вы должны знать, что мы только на полчаса опаздываем в Сайденгеме перед вами. в деле новостей. Известие — это преждевременно, мой друг. Но если бы газетчики ждали, чтобы известие подтвердилось или было опровергнуто, то много ли бы сплетень читали люди в своих любимых газетах? Кроме того, если это неверно теперь, то будет верно через неделю. Автор говорит, на ухо передают. Как это с его стороны деликатно. Что за вежливый джентльмен? Должен ли я понять из ваших слов, миссис Прести, что Катерина Вы должны понять, что Катерина вдова. Этим мне обязана, говорю это с гордостью. Если это шутка сударения, нисколько, сер. Известно ли вам, миссис Прести, что мой брат, о не говорите о вашем брате. Он помеха на нашем пути, и мы вынуждены были отделаться от него. Рандольд отступил на шаг. Жерзость миссис Прести была для него нечто непостижимое. Уж не сошла ли эта женщина с ума, подумал он. "Садитесь", пригласила миссис Прести. "Если вы намеренно поднимать из-за этого тревогу или настаивать на том, чтобы я оправдывалась, то этим докажете, что у вас нет, что очень, конечно, жаль, никакого чувства юмора. Но я сделаю так, как вам хочется. Буду оправдываться". "Не вольте Вы услышите, как поступили с моей разведенной дочерью в Санди-Силе и с моей бедной маленькой внучкой после того, как вы от нас уехали. Рассказав о том, что было, она предложила Рандалю сначала вникнуть в положение Екатерины, и затем уже произносить своё суждение. Согласились ли бы вы на её месте вторично подвергнуться такому оскорблению, спросила она, и приятно ли бы вам было видеть, что и ваш ребёнок страдает вместе с вами. Я бы вёл уединённую жизнь и не рисковал бы знакомиться с неизвестными людьми по гостиницам. Ах, в самом деле! И вы бы осудили свою дочь тоже на заточение? Вы бы равнодушно смотрели на то, как она скучает без детского общества, и не пожалели бы её? Желала бы я знать, как бы вы поступили, когда капитан Бенедек сделал нам визит в Сан-Десиле, Он был представлен миссис Норманн и маленькой дочке мисс Норманн, и мы все пришли от него в восторг. Когда я стала с ним вдвоём, он спросил меня натурально: "Где находится счастливый муж такой красавице, как моя дочь?" Если бы он спросил вас про мистера Нормана, что бы вы ему ответили? Я бы сказала ему правду. Вы бы сказали, что мистер Норман не существует? Да. Но и я так сказала. А капитан сам у себя, разумеется, заключил после того, как увидел Кетти, что миссис Норман вдова. Если бы я сказала ему правду, что осталось бы с репутацией моей дочери? Если бы я сказала правду в гостинице, где всякому хотелось узнать, кто такая красавица мисс Норман, чтобы из этого вышло и для Екатерины, и для её маленькой дочки? Нет, нет. Я исправила насколько можно нестерпимое положение. Я обеспечила спокойствие несчастной, несправедливо обиженной женщины и её ребёнка. Рандел решил расстаться с ней. Вы всё это сделали с согласия Екатерины, спросил он, вставая с места. Екатерина подчиняется обстоятельствам, как женщина благоразумная. Она соглашается обманывать Китти, что её отец умер? Лицо миссис Прести стало серьёзным. Постойте минуту. Прежде чем прийти к такому решению, я спросила мать. Позволит ли она Китти видеться с отцом? Как раз тот вопрос, из-за которого приехал Рандаль. Что же она вам на это отвечала? Она сказала: "Ни за что на свете". После того я сказала Китти: "Довольно мисс Прости", перебил Рандаль. Ваша защита вполне достойна вашего поведения. Скажите, лучше, что моё поведение есть результат бесчестного отношения вашего брата к моей дочери. Это будет вернее. Рандел пропустил это замечание без ответа. Будьте так добры, передайте Екатерине, что я готов извинить её, но не могу обедать за её столом и не смею глядеть в лицо моей племяннице после того, что я слышал. И прекрасно делаете. Вы бы своей кислой миной испортили всё наше удовольствие. Рандаль церемонно расклонился с миссис Прести, как с посторонней женщиной. Но неисправимая старуха простилась с ним с фамильярной ласковостью. Прощайте, милый Рандаль. Остайте минутку. Можно будет вас пригласить на свадьбу? Придя на станцию железной дороги, Рандаль увидел, что ему надо подождать поезда. Пока он прохаживался по платформе, прошёл поезд из Лондона. Он остановился и рассеянно глядел на пассажиров, выходивших из вагона, как вдруг услышал знакомый голос, спрашивавший дорогу в отель Бука. Он перебежал через рельсы и очутился лицом к лицу с Гербертом. Глава четвёртая. С минуту оба брата глядели друг на друга, не говоря ни слова. В удивлённых глазах Герберта отражалось удивление его брата. Что ты здесь делаешь? спросил он. Подозрением омрачило его лицо в ту минуту, как он задавал этот вопрос. Ты был в гостинице? Ты видел Катерину? Рандалл мог не солгав утверждать, что не видел Катерины, и это успокоило Герберта. Сколько я тебя помню, ты никогда не говорил лжи, сказал он. Мы оба, конечно, прочли одну и ту же известие в газетах, и ты первый захотел выяснить дело. Так ведь? Да. Желал бы знать, кто этот другая миссис Норман. Ты не узнал? Нет. Во всяком случае, она не Екатерина. И я уеду домой с более лёгким сердцем. Он взял брата под руку, чтобы перейти на другую платформу. Знаешь ли ты, Рандалл, я ведь почти боялся, что Екатерина окажется этой женщиной. Чёрт бы побрал всё это дело и тех людей, которые сообщают такие вещи в газетах. Говоря это, он вынул из кармана газету и, разорвав её пополам, бросил. Малкольм думал сделать доброе дело, а вместо того расстроил меня на целое утро. «Достой, Герберт. А что, если газетный слух оказался верен?» «После того, что ты мне сказал сейчас, к чему предполагать такие вещи?» Не сердись и помни, пожалуйста, ибо развод даёт и тебе право жениться, а Катерине выйти замуж. Герберт расцверебел ещё более. Если Катерина вздумает выйти замуж, то этому человеку придётся сначала иметь дело со мной. Но не в том вопрос. Ты, кажется, забыл, что женщина, о которой говорят в газетах, названа вдовой. Уже то, что моя разведённая жена могла назвать себя вдовой, довольно скверно. но что она могла уверить в том нашего ребёнка, вот что довело меня до бешенства. Ну, довольна об этом. Ты видел в последнее время Катерину? Нет. Я полагаю, что она так же хороша, как прежде. Когда ты попросишь её позволить мне повидать Китти? Предоставь это мне. Вот всё, что мог сказать Рандаль. Он был в очень затруднительном положении. Откровенной натуры его противно было обманывать Герберта, а между тем, что мог он пока сказать ему утешительного. Но не только положение брата тревожило его, а также и положение Сидни. Ведь и ей тоже обещал он употребить все усилия, чтобы уговорить Катерину повидать Сидни. Исполнить это обещание казалось теперь совершенно невозможным. Под влиянием досадного чувства разочарования к которому она не была готова, кто знает, какой неосторожный поступок может совершить Сидни. Даже надежда на покровительство Бенедека утратила свою живость после неудачного визита Ранделя в Сайдингем. Что капитан примет так ласково дочь своего друга, как бы свою собственную дочь, в этом нельзя было ни минуты сомневаться. Но что он не уделит ей теперь, когда он ухаживает за Катериной, Таго внимания, какое уделил бы при других обстоятельствах, это тоже несомненно. Но каков бы ни был результат, Арандаль видел теперь перед собой только один путь. Он решился поторопиться со знакомством Сидне с капитаном и немедленно написать капитану, чтобы подготовить его к этому событию. И вот письмо, которое он написал ему под влиянием сбивчивых чувств и ощущений, владевших им. У меня есть новости для вас, которые вы услышите, я уверен с удовольствием. Дочь вашего старинного приятеля отказалась от своего греховного образа жизни и принесла жертвы, доказывающие искренность её раскаяния. Не входя в подробности, позвольте мне заверить вас, что я ручаюсь за Сидни Уэстерфилд как за особу достойную вашего участия. Могу ли я передать ей, когда увижу её завтра, что вы побывайте у неё я уверен, что мог бы и теперь уже сказать ей это, но думаю, что бедную девушку ободрит, если я могу обещать ей ваш визит от вашего имени он сообщил адрес Сиднея и отправил письмо на почту в тот же вечер утром следующего дня два письма с сайденгемской почтовой маркой поданы были Рандалю на первом, который он взял в руки А адрес оказался написан рукою миссис Прести. Его мнение о корреспонденте выразилось в немедленном действии. Он бросил письмо нераспечатанным в корзинку для ненужных бумаг. Другое письмо было от Бенедека и написано в самых тёплых выражениях, но без всякого намёка на предстоящую перемену в его жизни. Он писал, что ему нельзя будет оставить Сайдингем ещё день или два. Никакого объяснения по поводу этого промедления не давалось. Но быть может, это объяснялось тем, что вопрос о женитьбе ещё не был решён, и капитан всё ещё ждал ответа Катерины на своё предложение. Рандаль положил письмо в карман и пошёл на квартиру Сидни. Глава 5. Погода стояла необыкновенно тёплая. Из всех мучительных летних мест пребываний Лондон всего несноснее в жаркое лето. Рандаль знал, что если Сидни и пойдёт прогуляться, то не раньше вечера. Поэтому он был удивлён, не застав её дома. Неужели она отправилась гулять в такую жару? Нет, она не была в состоянии ходить в такой зной. Мальчик хозяйки бегал для неё за кэбом и слышал, что мисс Уэстерфилд приказала кучеру вести себя в Линкольнс-Инфильд. Адрес этот сразу напомнил Рандолю про мистера Сарацина. В надежде узнать что-нибудь, он отправился к юристу. Ему показалось весьма вероятным, что Сидни могла отправиться туда вторично, и, наведя справки, он узнал, что его предположение верно. Мисс Уэстерфильд приезжала, но ну, уже с час тому назад как уехала. Упомянув об этом обстоятельстве, добрый мистер Сарацин внезапно переменил разговор. Он заговорил о погоде и, как и все, стал жаловаться на жару. Не встречая сочувствия, он перешёл к политике. Но Рандалл был непоколебимо равнодушен к положению партий и крайней необходимости в реформе. Желая, по-видимому, не дать посетителю заговорить о том, что его интересовало, мистер Сарацин стал угощать его сигарой, и предложил холодное питьё. Рандль не чувствовал жажды и вовсе не желал курить. Победит ли он упрямство адвоката или нет? Кажется, что так. По крайней мере, тот сам наконец сказал: "Вам что-то от меня нужно, мой друг? Что же именно? Я хочу знать, зачем к вам приезжал на Мисвестерфилд". Рандль листил себя надеждой, что он отрезал все пути к отступлению таким прямым вопросом. Не чуть не бывало. Мистер Сарацин проскользнул у него между пальцами как угорь. Неписаный закон вежливости послужил ему желанным убежищем. Самая нерушимая тайна должна окружать дамские признания, торжественно объявил он, а тем более, когда дама молода и хороша собой. Неужели мне нужно напоминать вам о том, чем мы обязаны прекрасному полу? Такой взрыв иностранной породы был не нов для Рандаля в его приятели. Он остался столь же равнодушен к правам прекрасного пола, как если бы был девяностолетним стариком. Мисс Вестерфилд говорила что-нибудь обо мне, спросил он. Увёртливый мистер Сарацин прибегнул к новой уловке. "Что ж это такое?" воскликнул он. "Уж не поменялись ли мы ролями и местом нахождения?" Уж не свидетель ли я призванный в судебную палату, а вы законовед, его расспрашивающий. Память изменяет меня, мой учёный друг. Nob mi recordo. Ничего об этом не знаю. Рандалл применил тон. Мы довольно шутили. У меня есть серьёзное основание сороцин, чтобы желать, что происходило между вами и мисс Эстерфилд. Я надеюсь, что мой давнишний приятель избавит меня от этой тревоги. Адвокат обыкновенно говорил о себе, что не любит полумер. И ответ его Рандаль доказал, что он верно понимает свой характер. Ваш давнишний приятель оправдает ваше доверие, сказал он. Вы желаете знать, зачем приезжала сюда мисс Эстерфилд? Затем, чтобы обернуть меня вокруг пальца. Я должен сознаться вам, что она вполне успела в этом. Мой дорогой Рандаль, Хитрость этого хорошенького создания замечательна даже для женщины. Я, старый законовед, искусившийся в знании жизни и людей, но эта молоденькая девушка совершенно обошла меня. Она спросила меня: "Если бы вы знали с каким невинным видом долго ли пробудет миссис Норман в своём теперешнем местопребывании?" Рандаль перебил его: "Неужели вы хотите сказать, что сообщили ей адрес Катерины?" Отель Брук в Сайденгеме. Отвечал мистер Сарацин. Она записала этот адрес в свою хорошенькую карманную записную книжку. Какая непростительная слабость, воскликнул Рандаль. Мистер Сарацин добродушно с ним согласился. Непростительная слабость вы правы. Хорошенькая миссис Сидни вывела, кроме адреса, ещё много других вещей. Она знает, что миссис Норман находится здесь для нового помещения своего капитала. Она знает, кроме того, что вас задерживает один из апекунов, она, кроме того, высказала много разумных замечаний. Она заметила, что слыхала, как миссис Норман говорила, что воздух Лондона ей вреден, и высказала, что надеется, что она поселилась в здоровом, сравнительно, квартале Лондона. Это, как вы видите, привело к обнаружению адреса. Злой дух овладел мной. Я допустил мисс Уэстерфилд вытянуть из меня часть истины. Если Снорр находится в настоящее минута не в самом Лондоне, а в его окрестностях. Знание женщин должно было бы приготовить меня к тому, что затем последовало. Но со стыдом должен сознаться, что эта дама поймала меня в расплох. Что же она сделала? Упала на колени бедняжка и сказала: "О, мистер Срацин, будьте ко мне ещё добрее, чем были до сих пор, и скажите, где находится миссис Норман. Я усадил её обратно на стул и, вынув платок из её кармана, вытер ей глаза. Из-за тем сообщили ей адрес. Готов был это сделать, но всё-таки удержался. Я спросил, в чём дело и что вы для неё взялись сделать. Увы, ваше доброе сердце заставило вас обещать больше, нежели вы могли сдержать. Она ждала услышать от вас... О том согласилась ли миссис Норман на свидание с нею, я ждала напрасно. Ведь трудно её положение, не правда ли? И всё-таки я жалел её, но упорствовал. Я только ощущал те симптомы, которые предостерегали меня о том, что я поступил как дурак. Но тут она сообщила мне свою тайну. Ясно высказала, зачем ей нужно видеть миссис Норман. Слезам и мольбам её я мог противиться, но мотивы её одолели меня. Необходимо, чтобы эти две женщины увиделись, воскликнул мистер Сарацин, вдруг разгорячась. Припомните, что эта бедная девушка доказала, что её раскаяние не притворно, и я нахожу, что она вправе высказать, а леди, которую она оскорбила, вправе выслушать то, что она сделала, чтобы загладить прошлое. Ах, та да, Знаю, что возражать на это английский кант. Но чёрт бы побрал английский кант. Это худшее препятствие для прогресса английской нации. Рандаль слушал рассеянно. Он думал: не могло быть никакого сомнения в том, куда Сидни Вестерфилд отправилась, выйдя из конторы Стрэпчива. Быть может, в эту самую минуту она и Екатерина уже свидились и разговаривают наедине.